Глава 55. После вмешательства Ханта избежать огласки было невозможно. Ему пришлось вызвать полицейских, санитаров и медэксперта. Известие распространилось с быстротой лесного пожара, и репортеры массово потянулись с участка Джарвиса к месту гибели беглого заключенного и богатейшего в городе человека. К дому Джонни Мэрримона. Джонни Мэрримон. Опять. Ханту пришлось выставить оцепление. Патрульные машины перегородили узкую улицу справа и слева от поворота к месту происшествия. Между тем, день начал клониться к вечеру. Задав Кэтрин и Джонни необходимые в таких случаях вопросы, Хант передал мать и сына в руки санитаров. Оба выглядели далеко не лучшим образом. Джонни едва держался на ногах, но медики полагали, что большой опасности нет, и мать с сыном поправятся уже в ближайшее время хотя последствия пережитого будут ощущаться еще долго. Хант свои чувства держал под контролем, скрывая и тревогу, и облегчение, и эмоции более глубокие, разбираться с которыми был пока не готов. Проверив надежность полицейского кордона, он вернулся в дом. Холлоуэй мертв, Фримантел мертв. Хант вспомнил про Йокама и уже хотел спросить Джонни, Не Йо камли тот человек, которого мальчик видел у дома Джарвиса, но у него не было фотографии напарника, да и парнишка еще не отошел от шока, поэтому он решил пока оставить его в покое. Поговорив с фотографами и экспертами-криминалистами, детектив впервые за всю свою карьеру ощутил усталость. Ронда Джеффрис, Клинтон Ротс, Дэвид Уилсон, детские захоронения на участке Джарвиса, сам Джарвис, «Мичум, теперь вот Фримантл и Холлоуэй. Столько смертей, столько вопросов». Шеф, прибыв на место, посмотрел сначала на Холлоуэя, лежавшего с растянутыми губами и остекленевшими глазами, потом на Фримантла, который и в смерти казался огромным и неукротимым. Снова стрельба на поражение. «Я не стрелял, чтобы убить. Он не должен был умереть». «Однако ж мертв». «Ну так увольняйте!» Шеф постоял с минуту молча. «Еще один мертвый осужденный!» «А Холлоуэй? Он бил мальчика?» «И мать!» Лицо шефа накрыло тень печали. «Я вот думаю, что Йокам, возможно, все-таки был прав. Насчет чего? Может, в тьма и впрямь ест сердца, как рак?» «Не всегда», — возразил хан «И не у всех. А может, прав ты, шеф отвернулся. Или нет?» Часом позже Хант сообщил репортерам о судьбе отца Джонни. Но еще раньше он рассказал об этом Кэтрин, решив, что так будет правильно. «Пусть разберется с чувствами, успокоится, а потом поможет принять новость сыну». Разговор состоялся во дворе и прошел незамеченным на фоне суетящихся полицейских и санитаров. Она встретила удар достойно, без слез и стенаний. Только замолчала минут на пять, а потом тихо, так что он едва услышал вопрос, спросила. «У него было кольцо на пальце?» Хант не знал и, отойдя в сторону, позвонил судмедэксперту. Кэтрин осталась возле машины скорой помощи, где парамедики еще оказывали помощь ее сыну. Когда детектив подошел, Кэтрин повернулась к нему, и он заметил, что она похудела, а кожа стала едва ли непрозрачной. «Да, было», — сказал он, и женщина опустила голову. Когда санитары закончили с Джонни, ханты и Кэтрин отвели парня на задний двор, в тихое местечко, где их никто не видел. Мать опустилась на траву рядом с сыном и взяла его за руку, а детектив рассказал о том, что нашла полиция за домом на участке Джарвиса. «Твой отец искал Алиссу». Хант помолчал, понимая значение момента для мальчика. «Как и ты». Джонни ничего не сказал, но его большие черные глаза застыли. «Он был смелый человек», — добавил детектив. «Его убил Джарвис?» «Мы полагаем, что да». Хант перевел взгляд с матери на сына. «Как же они похожи». «Если я могу что-то сделать...» «Дайте нам минутку, ладно?» — обратилась к нему Кэтрин. «Конечно». Подождав, пока детектив скроется за углом, она придвинулась к сыну. Джонни стоял неподвижно, уткнувшись взглядом в какую-то точку на задней стене дома. Кэтрин погладила его по грязным волосам, и только через минуту мальчик увидел, что мать плачет. Он думал, что понимает почему, но ошибся. «Твой отец не бросил нас», — прошептала Кэтрин, и, вытерев глаза, повторила. «Он не бросил нас». «Только тогда Джонни понял. Он не бросил нас». Что-то неизмеримо важное и невыразимое прошло между ними, и объединила в молчаливой общности, а потом тишину нарушили шаги в лесу, и на тропинке появился Джек. Грязный, словно упал в ручей, он казался в этот миг съежившимся ребенком, и его взгляд беспокойно метался между домом и небом, прежде чем наткнулся на них, тихо сидевших в тени. Едва волоча ноги испотыкаясь, Джек подошел ближе и остановился в футах в пяти от матери и сына. Джонни открыл рот, но Джек поднял руку. «Я знаю, где она!» Никто не шевельнулся, и Джек через силу сглотнул. «Я знаю, где она!»